как восхитительно прохладно было на крыше. Полианна чуть не запрыгала от восторга, глубоко вдыхая полной грудью освежающий воздух. Жестяная крыша потрескивала у нее под ногами, но этот выразительный звук понравился Полианне. Два или три раза она прошлась по крыше из конца в конец. После горячей маленькой комнаты это принесло ей приятное ощущение широкого, открытого пространства. Крыша была такая большая и плоская, что Полиана совсем не боялась упасть с нее. Наконец, со вздохом удовлетворения, она уютно улеглась на матрасе из котиковой шубы, пристроив другой мешок под голову вместо подушки, и, накрывшись третьим, приготовилась ко сну. «Теперь я так рада, что сетки еще не пришли», — пробормотала она, сонно глядя на звезды. «А иначе я не спала бы здесь». Тем временем внизу, в комнате, прилегающей к веранде, мисс Полли торопливо надевала халат и совала ноги в туфли. Лицо ее было бледным и испуганным. За минуту до этого она по телефону звонила Тимоти и говорила в трубку дрожащим голосом «Вставайте скорее и приходите вместе с отцом. Возьмите фонари. Кто-то ходит по крыше веранды». Он, должно быть, взобрался по деревянной решетке для рос или еще как-то и теперь может залезть в дом через восточное окно чердака. Я заперла дверь на чердак, но скорее, скорее!» Некоторое время спустя, начавшую уже засыпать Полианну, разбудил свет фонарей и трио изумленных восклицаний. Она открыла глаза и увидела Тимати, стоявшего наверху лестницы, приставленной к крыше веранды, Старого Тома, вылезающего из чердачного окна, и выглядывающую из-за его плеча тетку. «Полианна, что это значит?» — воскликнула мисс Полли. Девочка сонно заморгала и села. «Ой, мистер Том, тетя Полли!» — запинаясь, произнесла она. «Не пугайтесь так! У меня нет чехотки. Ну, как у Джоэля Хартли». Просто мне было жарко в комнате. Но я закрыла окно тетя Полли, так что мухи не смогут занести в дом этих, как их, микробов. Тимоти вдруг исчез с лестницы. Старый Том почти с той же стремительностью вручил свой фонарь мисс Полли и последовал за сыном. Мисс Полли крепко прикусила губу, и только когда мужчины ушли, сказала сурово. Полянна. «Сейчас же подай мне эти вещи и влезай сюда!» «Что ты за странный ребенок? воскликнула она чуть позже, когда, неся в одной руке фонарь, а в другой, видя Полианну, зашагала к чердачной лестнице. После свежего ночного воздуха жара на чердаке показалась Полиане еще более удушающей, но она не жаловалась, только глубоко и прерывисто вздохнула. У верхней ступеньки лестницы мисс Поле заговорила резко. Оставшуюся часть ночи, Полианна, ты будешь спать со мной. Сетки будут доставлены завтра. Но до того момента я считаю своим долгом не спускать с тебя глаз». Полианна ахнула и закричала с восторгом. «С тобой? В твоей постели? О, тетя Полли! Тетя Полли, какая ты милая! Я так хотела спать с кем-нибудь, с кем-нибудь родным. Понимаешь, не с дамой из комитета». Уж их-то в моей жизни было предостаточно. Ах, я так рада теперь, что эти сетки еще не пришли. А ты обрадовалась бы?» Ответа не было. Мисс Полли шагала вперед. Сказать по правде, у нее было странное ощущение бессилия. В третий раз с момента приезда Полианны мисс Полли наказывала ее и в третий раз сталкивалась с удивительным фактом, что придуманное ею наказание воспринималось как особая награда за заслуги. Поэтому ничего странного, что она чувствовала себя такой непривычно беспомощной. Глава восьмая. Полианна наносит визит. Вскоре жизнь в доме мисс Харрингтон приобрела черты чего-то похожего на порядок, хотя и не совсем тот порядок, который поначалу запланировала мисс Полли. Полианна шила, играла гаммы, читала вслух и училась говорить в кухне. Все это правда. Но она не посвящала ни одному из этих занятий столько времени, сколько было отведено им в первоначальном проекте мисс Полли. У нее оставалось много времени, чтобы, как она выражалась, просто жить. Потому что почти все после обеденное время, от 2 до 6, она могла занять тем, чем ей хотелось. При условии, что ей не захочется заниматься тем, что уже запретила тетя Полли. Остается, впрочем, под вопросом, было ли это время досуга предоставлено Полианне, чтобы отдохнуть от работы, или тете Полли, чтобы отдохнуть от Полианны, поскольку уже в эти первые июльские дни у мисс Полли не раз был случай воскликнуть «Какой странный ребенок!». А после каждого урока шитья и чтения вслух она чувствовала себя отчасти ошеломленной и совершенно измученной. В кухне у Нэнси дела обстояли лучше. Она не была ни изумлена, ни ошеломлена. Среды и субботы стали для нее настоящими праздниками. По соседству с домом мисс Харрингтон не было детей, с которыми могла бы играть Полианна. Дом стоял на окраине городка, и хотя неподалеку располагались другие дома, в них не было ни мальчиков, ни девочек примерно того же возраста, что Полианна. Впрочем, казалось, это ее совсем не огорчало. «О нет, я ничуть от этого не страдаю» объясняла она в разговоре с Нэнси. «Я счастлива, что могу просто ходить по улицам, разглядывать дома, наблюдать за людьми. Я люблю людей. А ты, Нэнси?» «Ну, не скажу, чтобы я любила их всех», ответила Нэнси немногословно. Почти каждый погожий день Полианна выпрашивала позволение пробежаться с тем, чтобы она могла прогуляться в том или ином направлении по улицам городка. Часто во время этих прогулок она встречала одного мужчину, как она обычно мысленно его называла, даже если встречала в тот день десяток других мужчин. Мужчина носил длинный черный сюртук и блестящий цилиндр. Два предмета одежды, которых просто мужчины никогда не носили. Лицо у него было чисто выбритое и бледное, а волосы, видневшиеся из-под цилиндра, были с проседью. Он держался прямо, шел довольно быстрым шагом, но всегда один, чем возбуждал в поляне неясное сочувствие. Возможно, именно поэтому она однажды заговорила с ним. «Как поживаете, сэр? Чудесный день, не правда ли?» — воскликнула она весело, поравнявшись с ним. Мужчина быстро оглянулся кругом, затем неуверенно остановился. «Ты это... мне сказала?» — спросил он резким голосом. — Да, сыр, — лучезарно заулыбалась Полианна. — Я сказала, чудесный день, не правда ли? «Э... — Э-э-э... Хм... — проворчал мужчина и зашагал дальше. Полианна рассмеялась. — Какой смешной, — подумала она. На следующий день они столкнулись опять. — Сегодня не так хорошо, как вчера, но тоже неплохо, — воскликнула она оживленно. — Э-э... — Хм... Проворчал он, как прежде, и опять Полианна радостно засмеялась. Когда она подобным же образом заговорила с ним в третий раз, мужчина внезапно остановился. — Послушай, девочка, кто ты и почему ты каждый день заговариваешь со мной? — Меня зовут Полианна Уитер, а вы показались мне очень одиноким. Я очень рада, что вы остановились поговорить со мной. Теперь мы знакомы, только я еще не знаю, как вас зовут. — Ей-богу, из всех Мужчина не закончил фразу и зашагал прочь еще быстрее, чем обычно. Полиана взглянула ему вслед. Уголки ее обычно улыбающихся губ разочарованно опустились. «Может быть, он не понял? Но это была только половина знакомства. Я еще не знаю его имени», пробормотала она, продолжая свой путь. В этот день она несла студень из телячих ножек миссис Сноу. Раз в неделю... Мисс Полли Харрингтон обязательно посылала что-нибудь миссис Сноу. Она говорила, что считает это своим долгом, ввиду того, что миссис Сноу — бедная, больная и принадлежит к той же самой церкви, и, разумеется, долг всех членов церкви — помогать ей. Обычно мисс Полли исполняла свой долг по отношению к миссис Сноу во вторник после обеда, не лично и при посредничестве Нэнси. Однако в этот день данную привилегию выпросила для себя Полианна, и Нэнси охотно, с согласиями с Полли, от нее отказалась. «И даже рада, что избавилась от этого», объявила она, оставшись наедине с Полианной. «Хотя это, конечно, позор, сваливать такую работу на тебя, бедняжечка. Позор, позор. Но мне это поручение нравится, Нэнси». «Ну, тебе оно не понравится, когда ты сходишь туда разок», предрекла Нэнси с кислой миной. «Почему?» потому что никому такое не понравится. Если бы люди ее не жалели, возле нее не было бы ни души с утра до ночи, такая она сварливая. Жалко мне еще ее дочку, которой приходится о ней заботиться. Но почему Нэнси? Нэнси пожала плечами. Но, откровенно говоря, что бы ни происходило, на взгляд миссис Сноу, происходит неправильно. Даже дни недели текут не в том порядке, в каком ей хотелось бы. «Если это понедельник, то ей хочется, чтобы это было воскресенье. Если ты принесешь ей студень, то наверняка услышишь, что она предпочла бы цыпленка. Но если бы ты принесла ей цыпленка, она заявила бы, что истосковалась по бараньему бульону». «Какая забавная женщина!» — засмеялась Полианна. «Я охотно пойду ее повидать. Она должна быть удивительная и особенная. Я люблю особенных людей». Хм. Что миссис Сноу особенная, так это точно. Я надеюсь, что таких больше нет, к счастью, заключила Нэнси с ожесточением. Об этих словах Нэнси и думала теперь Полианна, входя в вороту маленького неказистого домика. Глаза у нее сияли в предвкушении встречи с особенной миссис Сноу. Бледная молодая девушка с усталым видом открыла дверь в ответ на стук. Добрый день! Начала Полианна вежливо. «Я от мисс Полли Харрингтон, и мне хотелось бы увидеть миссис Сноу». «Если так, то ты первая, кому этого захотелось». Пробормотала девушка в полголоса, но Полиана не расслышала этих слов. Девушка повернулась и прошла к двери в другом конце передней. Она впустила Полианну в комнату больной и сразу закрыла дверь. Некоторое время девочка растерянно моргала, прежде чем смогла приучить глаза к царившему в комнате полумраку. Наконец, в противоположном конце комнаты она увидела смутные очертания женщины, полулежащей в постели, и направилась к ней. — Как вы себя чувствуете, миссис Сноу? Тетя Полли надеется, что сегодня вам лучше, и посылает вам студень из телячьих ножек. «Студень — Студень? — проворчал раздраженный голос. — Конечно. Я очень благодарна. Но я надеялась, что сегодня это будет бараний бульон. — Полианна чуть-чуть нахмурилась. «Да? А я думала, что когда вам приносят студень, вы хотите цыпленка, заметила она. «Что?» — больная вдруг повернулась в постели. «Нет, ничего», — поспешила извиниться Полианна. «Разумеется, тут нет большой разницы. Просто Нэнси говорила мне, что вы всегда хотите цыпленка, когда вам приносят студень, а бараний бульон — тогда, когда мы приносим цыпленка. Но, может быть, все наоборот?» И Нэнси перепутала. Больная приподнялась и села в постели. Что случалось с ней весьма редко, хотя Полиане об этом не было известно. «Ну, мисс Нахалка, кто ты такая?» — спросила она. Полианна весело засмеялась. «О, меня зовут совсем по-другому, миссис Сноу, и я этому рада. А такое имя было бы похуже, чем Хадшиба, правда?» «Меня зовут Полианна Уиттер, и я племянница мисс Поли Харрингтон, и теперь живу у нее. Вот почему я сегодня принесла студень». Первую половину этого объяснения больная выслушала сидя прямо в позе, свидетельствующей о заинтересованности, но при упоминании о студне снова безвольно упала на подушки. «Хорошо, спасибо. Твоя тетя, конечно, очень любезна, но у меня сегодня что-то нет аппетита». И к тому же мне хотелось бараньего...» Она внезапно умолкла, а затем продолжала, резко изменив тему разговора. «В прошлую ночь я совсем не сомкнула глаз». «Ах, вот бы мне так!» — вздохнула Полианна, поставив студень на маленький столик и удобно усаживаясь на ближайший стул. «Столько времени теряешь, пока спишь, вам не кажется?» «Теряешь время, когда спишь?» В голосе миссис Сноу звучало недоумение. «Да, а в это время можно было бы жить? Так жаль, что мы не можем жить и ночью». Больная опять, выпрямившись, села в постели. «Ты меня прямо-таки изумляешь! Ну-ка, подойди к окну и отдерни штору», распорядилась она. «Я хочу увидеть, как ты выглядишь». Полиана поднялась, рассмеявшись, но не очень весело. «Ну вот, Теперь вы увидите мои веснушки, вздохнула она, подходя к окну. А я так радовалась, что темно и их не видно. Ну вот, теперь вы можете О! воскликнула она, когда обернулась к постели. Я так рада, что вы захотели увидеть меня, потому что теперь и я вас вижу. Никто не говорил мне, что вы такая красивая. Я красивая? с горькой усмешкой переспросила женщина. «Ну да? А вы не знали?» «Нет, не знала», — сухо ответила миссис Сноу. Миссис Сноу прожила на свете 40 лет, и 15 из них была слишком занята тем, что горячо желала, чтобы каждая вещь вокруг нее была не такой, какая она на самом деле. А потому у нее не хватало времени на то, чтобы радоваться этим вещам в том виде, в каком они существуют». — О, ну у вас такие большие темные глаза, и волосы черные, и вьются, — защебетала Полианна. — Я так люблю черные кудри. Это одна из тех вещей, которые я надеюсь получить, когда попаду на небо. — И у вас такой чудесный легкий румянец. Да — Да-да, миссис Сноу, вы красавица. Я думаю, вы поняли бы это, если бы поглядели на себя в зеркало. — В зеркало? — проворчала больная, снова падая на подушке. — Да, конечно. В последнее время я нечасто прихорашивалась перед зеркалом. — Да и ты не прихорашивалась бы, если бы лежала весь день неподвижно на спине, как я. — Конечно, нет, — согласилась Полиана сочувственно. — Но подождите. Позвольте, я покажу вам. — воскликнула она, в припрыжку подбегая к комоду и беря с него маленькое ручное зеркало. На обратном пути к кровати она приостановилась, критически оглядев больную. «Если вы не возражаете, я хотела бы немножко по-другому причесать вас, прежде чем поднести вам зеркало», — предложила Полианна. «Можно мне причесать вас? Пожалуйста, позвольте». «Ну, я, пожалуй, если хочешь», — разрешила миссис Сноу ворчливо, «но они не будут держаться». «О, спасибо». «Я очень люблю кого-нибудь причесывать», — возлековала Полианна, осторожно отложив зеркальце и берясь за гребень. «Разумеется, сегодня я не очень много успею. Мне не терпится показать вам, какая вы красивая. Но когда-нибудь я расчешу все ваши волосы и с удовольствием ими займусь», — пообещала она, касаясь нежными пальцами волнистых волос над долбом женщины. Пять минут... Полиана трудилась ловко и быстро, то расчесывая в пушистую волну упрямый локон, то зачесывая вверх растрепавшиеся волосы на затылке, то взбивая повыше подушку, чтобы голова выглядела лучше. Тем временем больную, которая усиленно хмурилась и язвительно насмехалась над всей этой процедурой, начало захватывать чувство, опасно напоминающее волнение. «Вот!» Выдохнула Полианна, поспешно выдергивая розовую гвоздику из стоящей рядом вазы и втыкая ее в темные волосы, там, где цветок, по ее мнению, должен был произвести наилучшее впечатление. «Теперь мы готовы, и можно на нас посмотреть». И она с торжеством протянула зеркальце. «Хм!» — проворчала миссис Сноу, внимательно глядя на свое отражение. Я больше люблю красные гвоздики. Да, впрочем, все равно. Она завянет еще до вечера, так что какая разница? А я думаю, вы должны радоваться, что она завянет, засмеялась Полианна, потому что тогда вам будет приятно воткнуть новую. Мне очень нравится, когда у вас так взбиты волосы, закончила она, удовлетворенно взирая на свою работу. А вам? Может быть, но... Это не продержится долго, потому что я все время ворочаюсь в постели с боку на бок. — Конечно, нет, но я этому тоже рада, — кивнула Полианна невозмутимо, — потому что тогда я смогу снова их уложить. К тому же, я думаю, вы можете радоваться, что они черные. Черные лучше выделяются на фоне белой подушки, чем светлые, как, например, мои. — Может быть, но я никогда не ценила черные волосы. В них так рано заметно седина. — возразила миссис Сноу. Она говорила раздраженно, но по-прежнему держала перед собой зеркальце. «А я так люблю черные волосы! Я была бы очень рада, если бы была брюнеткой!» — вздохнула Полианна. Миссис Сноу опустила зеркальце и раздраженно обернулась. «Не была бы ты рада, если бы была на моем месте! Ты не радовалась бы черным волосам, да и ничему другому!» если бы тебе пришлось лежать здесь весь день, как мне. Полианна сдвинула брови, напряженно размышляя. «Да, это было бы трудно. Найти что-нибудь в этом случае?» размышляла она вслух. «Что найти?» «Найти чему радоваться». «Чему тут радоваться, когда лежишь больная в постели целыми днями? Тут скажу тебе радости мало» сердито заявила миссис Сноу. «Если ты другого мнения, то сообщи мне, чему я должна радоваться. Будь так добра». К безграничному удивлению миссис Сноу Полянна вскочила на ноги и хлопнула в ладоши. «Отлично!» «Это будет трудно, правда?» «Сейчас мне уже пора уходить, но я всю дорогу буду думать и думать, и, может быть, в следующий раз я смогу это сказать. До свидания!» Мне было очень приятно у вас в гостях. До свидания, — повторила она, переступая порог. Ну и ну. ну, что она хотела этим сказать? Воскликнула миссис Сноу, глядя вслед посетительницы. Она снова и снова поворачивала голову, держа в руке зеркальце и критически глядя на свое отражение. Эта девчушка умеет обращаться с волосами. Бесспорно, — бормотала она себе под нос. Честное слово, я даже и не подозревала, что они могут выглядеть так красиво. Но все равно какой от этого прок? Вздохнула она, уронив маленькое зеркальце на постель и раздраженно поворачивая голову на подушке. Немного позднее, когда Милли, дочь миссис Сноу, вошла в комнату, зеркало все еще лежало на постели, хотя теперь было тщательно спрятано от чужих глаз в складках одеяла. «О, мама!» «Штора отдернута?» — воскликнула Милли, с удивлением переводя взгляд то на окно, то на гвоздику в волосах матери. «Ну и что же из того?» — отрезала больная. «Не должна же я всю жизнь сидеть в темноте из-за того, что больна». «Нет-нет, конечно, нет», — поспешила согласиться Милли, берясь за бутылку с лекарством. «Только ты сама хорошо знаешь, что я так долго старалась уговорить тебя впустить в комнату хоть немного света, но ты не соглашалась». Миссис Сноу молча теребила кружево на своей ночной рубашке, потом, наконец, заговорила ворчливо: «Думаю, что хоть кто-нибудь мог бы догадаться и подарить мне новую ночную рубашку вместо бараньего бульона для разнообразия». Но мама, неудивительно, что от растерянности у Милли перехватила дыхание, У нее за спиной в ящике комода лежали две новые ночные рубашки, надеть которые она несколько месяцев безуспешно уговаривала свою мать.